Глава третья. «Любовные треугольники». Третий лишний. «Я была поражена». На вопрос, был ли в вашей жизни опыт проживания любовного треугольника, в группе из 30 человек руки подняли практически все. Единственная женщина, не поднявшая руку, после завершения тренинга, в котором люди делились опытом и переживанием своих жизненных ситуаций, сказала, «Я эту историю давно забыла. С восьмого класса за мной ухаживали сразу два мальчика – Дима и Игорь». Ничего серьезного. Теплая детская дружба. Ничего серьезного. Меня только сейчас осенило. Моих сыновей зовут Дима и Игорь. А вам знакомо состояние треугольника? В народе говорят «третий лишний». Кто в вашей любовной конфигурации был лишним? Каким углом, острым или тупым, этот треугольник вошел в вашу жизнь, вонзился в ваше сердце? Определение из учебника по психологии. Любовный треугольник – вид романтических отношений между тремя людьми – когда два человека любят третьего, независимо друг от друга, и всех троих связывают близкие отношения. Звучит увлекательно, но к этому следует добавить, что любовный треугольник – это еще и чья-то боль и социальный конфликт, где один из влюбленных не желает осознавать свой проигрыш и намерен до последнего биться за свою любовь. История любовных треугольников уходит к давним временам. Юлий Цезарь, Клеопатра, Марк Антоний – Жозефина, Наполеон, Пани Валевска, Полина Виардо, Иван Тургенев, Луи Виардо, Виктор Гюго, Адель Фуше, Сент-Беф и бесконечное множество других треугольников знаменитых людей. Ни один любовный роман не обходится без любви троих. На любовных треугольниках строятся сюжеты драматических пьес, сценарии и детективные истории. Любовные треугольники – к Кто же из вас о них не слышал, кто не имеет в этой области опыта или хотя бы своего мнения? И Анна Каренина со своими двумя Алексеями, и героиня фильма «Покровские ворота» Маргарита Павловна со своим бывшим и текущим мужьями, и президент Клинтон со всеми своими дамами, оказываются в силу некоторых моментов судьбы людьми друг другу не чужими. Проверенный способ избавиться от третьего угла в коварном треугольнике... В 18-19 веках это дуэль, в древности яд. Дуэль от французского дуэль, от латинского дуэлом. Поединок. Борьба двух. Строго регламентированный дуэльным кодексом поединок между двумя людьми, цель которого удовлетворить желание одного из дуэлянтов, вызывающего на дуэль, ответить за нанесенные ему или его чести оскорбления с соблюдением максимально честных и равных условий боя. Сегодня участники любовных треугольников в полной безопасности. Им не нужно отвечать перед судом чести, становиться к барьеру под смертельные уколы шпаги или пули противника. Может быть, поэтому в наши дни любовные треугольники – это не редкость, а даже наоборот печальная констатация фактов. По своей сути, любовные треугольники подрывают моральные устои общества, разрушают институт семьи, Вот почему в наши дни так много разводов и брошенных на произвол детских судеб. Что же способствует образованию геометрических фигур в человеческих отношениях – треугольников, четырехугольников, многоугольников? Первое, что приходит на ум, это нарушение порядков в семейной системе, которое заставляет человека компенсировать недостающие функции – за счет привлечения в отношения новой крови, то есть новых партнеров. Эрик Берн, изучая человеческие взаимоотношения, выделил в поведении людей три «я» состояния – взрослого, родителя и ребенка. Каждый из нас может быть в любом из этих состояний в зависимости от жизненной ситуации, психологического состояния, человеческих амбиций, ожиданий и поведения партнера. Человек в состоянии ребенка – находится под влиянием эмоций и чувств, действует исходя из собственных сиюминутных желаний, а не разумных доводов и логики, по принципу «если нельзя, но очень хочется, то можно» или «не зная броду, лезет в воду». Он спонтанен, игрив, наивен, инфантилен и не несет ответственность. В состоянии родителя человек опирается на свод общепринятых правил и законов общества, моральных устоев, от которых ни на шаг не отступает. Например, «перебивать нехорошо», «обещать и не выполнять некрасиво», «я должна», «ты должен». В состоянии взрослого человек ориентируется на знания, полученные из личного опыта, отвечает за свои поступки, умеет принимать решения, способен к самоанализу и самокритике. «Во вчерашнем споре я вел себя некрасиво», «я поступил с вами несправедливо», «я обещал и я сделаю это». Мужчину и женщину тянет друг к другу, так как мужчине недостает женских энергий, а женщине недостает мужских энергий. Только во взаимоотношениях между мужчиной и женщиной возникают глубокие связи. Благодаря взаимодействию этих двух полярных энергий, мужской и женской, можно прикоснуться к истинной сути человека. Будучи парой, они дополняют друг друга, становясь наполненными, и полноценными мужчиной и женщиной. Они вступают в отношения во взрослом возрасте и ведут себя как взрослые. Оба принимают решения за развитие и сохранение отношений и берут на себя ответственность за взаимоотношения в семье и заботу о детях. Но часто не получив достаточно родительского тепла в семье, человек в семейных отношениях ожидает дополучить материнскую или отцовскую любовь от супруга. Из состояния взрослого Он впадает в состояние ребенка, вынуждая партнера вести себя как родитель, опекать, заботиться, баловать, принимать за него решения. Какое-то время любящий супруг может выполнять навязанную ему роль родителя. Но женился он не на ребенке, девочке или мальчике, а на взрослом. И взрослого, мужчины или женщины, ему со временем начинает не хватать. Наивность женщины превращает мужчину в ее врага писал выдающийся японский писатель, драматург и сценарист Кобо Абе. И если впадающий в детство партнер заиграется в эту игру, супруг начинает искать недостающую энергию, мужскую или женскую, на стороне. Так появляется предпосылка образования любовного треугольника. Опасно появлением третьего лица в семейных отношениях и другая крайность, когда один из партнеров, особенно женщины, впадают в роль родителя мамочки для супруга. Казалось бы, что здесь плохого? Издревле русская традиция приучила женщину в первую очередь быть хорошей хозяйкой. В семейной жизни слишком многие женщины сосредотачивают все усилия, чтобы быть гостеприимной хозяйкой, заботливой матерью, хорошо готовить и содержать дом в чистоте. Они с головой уходят в опеку мужа и контроль над бытовыми мелочами. И хотя мужчина ценит ее почти материнскую заботу и уют в доме, но все реже его тянет к ней, как к женщине, ведь с мамами не спят. И снова начинается инстинктивный поиск недостающей женской энергии на стороне и, как результат, новый любовный треугольник. тенденция к образованию любовных связей на стороне может послужить и нарушение порядков в семейной системе, и родовая наследственность, повторение судьбы не очень удачливых или осуждаемых родственников и детское желание любыми путями создать для себя запасной вариант – тыл, если в семейном сценарии прослеживались разводы, измены, нестабильность, сексуальная неразборчивость. Не очень легко удержаться в паре папиным дочкам и маменькиным сыночкам. Они либо остаются в одиночестве, либо пытаются возместить недополученное в детстве на стороне. И «Я...» «Папина!» «Я папина!» Вспоминает Оля свой горделивый ответ на вопрос, приехавшей в гости бабушки. «А чья же эта красивая девочка?» Папу девочка боготворила. Он брал ее с собой в походы и на рыбалку, учил кататься на велосипеде и играть в футбол. Папа много лет жил на две семьи. И когда его вторая жена родила сына, он бросил и маму, и Олю и ушел к толстой, но молодой и разудалой тете Жене. Тайком он частенько приходил к маме, и жаловался на свою судьбу. Этот треугольник клеймом запекся в сердце девочки, она была им полена и страдала. Прошли годы. Оля вышла замуж по страстной юношеской любви. Она обожала секс, но не хотела рано утром кормить мужа завтраком, не любила жарить котлеты и выкручивать тяжелые мокрые джинсы. Через полгода после рождения сына Оля встретила мужа в обнимку с другой женщиной. Муж уже больше года жил с двумя. Соленый треугольник, затаившийся в сердце, снова материализовался. Несмотря на свои страдания и уговоры мужа, Ольга сказала твердое «нет» и осталась одна с ребенком. Через несколько лет во время командировки в другом городе она познакомилась с мужчиной любовью всей ее жизни. Их потянуло друг к другу, как магнитных болванчиков. Все было сладко и благостно с ним, от касания до молчания вдвоем возвращение возвращении домой на мор-вокзале его встречала жена с младенцем. Вновь любовный треугольник острым углом больно полоснул по сердцу. Мужчина тоже не мог сдвинуться с места. Ему было жаль жену и дочку. Но его душа была очарована праздником новой всепоглощающей любви. Оля уже 15 лет живет в этом треугольнике. Она смирилась, потому что безумно любит этого человека и готова полжизни отдать за его опьяняющий взгляд и родной запах. Он любит ее. Благодаря ей он успешно продвигается по карьерной лестнице, она дарит ему свою любовную энергию, море страсти и поддержку. Он любит и свою жену. Она его первая любовь, хорошая хозяйка и лучшая мать для его детей. Единственный недостаток – жена ненавидит секс. На консультацию ко мне мужчине посоветовала прийти Ольга. У него проблемы с предстательной железой, предстоит операция как показала диагностическая расстановка, мужчина глубоко внутри испытывал сильнейшее чувство вины перед обеими женщинами, а вина всегда требует наказания. Могло ли в жизни Ольги все случиться по-другому? Я так не думаю. Оля была папиной дочкой, он ждал сына и воспитывал девочку как мальчишку. Она изо всех сил стремилась соответствовать его ожиданиям. Это проявлялось даже в пренебрежении к исконно женским делам приготовлению еды, стирке и поддержанию дома в чистоте. Да и носила Оля неизменную мальчишескую стрижку и спортивную одежду. Свою мать Оля жалела, но всегда смотрела на нее свысока. Встать на ее сторону, принять женскую силу, пошептаться, научиться женским тайнам – не царское это дело. Любовный треугольник был сценарием волиной семьи. И хотя Оля сама страдала от него и меньше всего хотела себе такого счастья, он стал и ее сценарием. И не единожды. В нашу жизнь притягивается и то, что мы больше всего не хотим, с такой же вероятностью, как и то, о чем мы страстно мечтаем. Связать свою жизнь с женатым мужчиной, как подсознательно казалось Ольге, было безопасно для нее, так как чужой муж не может ее бросить. Он и так чужой. Остро пережив в детстве как предательство уход отца к другой женщине, а затем и измену мужа, она не хотела больше рисковать и, как могла, избегала повторения своего детского горя. Она подарила ему 15 лет своей жизни, но любимый мужчина все равно ушел от нее, ушел в болезнь. Вот такой вот жгучий коктейль из множества причин, казалось бы, отравил жизнь молодой женщины. Но нет. В действительности он сделал ее сильнее, прибавил жизненной мудрости. Оля ушла в работу над собой. Поступила в университет на факультет психологии. Много читает, посещает семинары и тренинги и в будущем мечтает написать сценарий к фильму, фильму о себе. Не менее драматичные истории случаются, когда пресловутый треугольник впечатан в целую семейно-родовую систему и ящиком Пандоры передаются по наследству из поколения в поколение, принося с собой беды, разрушения и боль. И только надежда, оставшаяся на дне души одного единственного участника событий, решившегося разобраться и сделавшего семейную расстановку, может исцелить все семейное созвездие. Об этом ниже, в описании двух клиентских случаев, в которых переплелось множество судеб. Дети за родителей отвечают. Светлые волосы, светлые брови и ресницы, карие глаза, крепкий, коренастый. Виталик никогда не был доволен своей внешностью. В школе его дразнили белой вороной. Ему 36 лет, у него нет семьи, знакомится с девушками, он стесняется. Так и живет вдвоем с мамой. Отдавая ей свою небольшую зарплату смотрители железнодорожных путей, Он вправе рассчитывать на тарелку борща и чистую рубашку. Пригласить девушку в кино или дискотеку денег у него нет. Но Виталий очень хочет любви, секса, семью. Он тешит себя мыслью пробиться в шоу-бизнес, продавая свои стихи и песни. Репетирует рок-н-ролл в маленьком ансамбле. Живет в будущем. Все самое важное происходит здесь и сейчас, но он об этом не знает. На вопрос, были ли у него отношения с женщинами, парень рассказывает о своей влюбленности в одноклассницу Лилю. Три года он каждый день встречал и провожал ее из школы, смешил и развлекал, носил портфель, а после школы его любовь вышла замуж за его друга Семена. Сейчас они живут в Америке. Он до сих пор помнит волнистые светлые волосы, затянутые в хвостик, розовые ушки, васильковые глаза, зовущую улыбку. Всех других женщин он сравнивал с Лилией. Другой такой девушки не было. И оставался один, хотя сердце его жаждало любви. Не дождалась. Просковья, бабушка Виталия, была беременна, когда ее муж Федор ушел на фронт. Их сыну Николаю, отцу Виталия, исполнилось два годика, когда пришло извещение, что Федор пропал без вести. Дед вернулся только в 1954 году. После плена из сталинских лагерей. Просковья снова была беременна. Она не дождалась мужа всего полгода, сошлась с его младшим братом Петром. Раздавленный войной, ранениями, унижениями плена, недоверием своих, а теперь еще и изменой жены, Федор замкнулся, запил горькую. Так и зажил он в одиночестве в старой баньке на огороде возле родной хаты. Второй сын Просковьи от брака с Петром Максим повторил судьбу своего дяди. Он три года встречался с милой девушкой с их улицы по имени Дашенька. Но ее очаровательные ямочки на щеках, каштановые волосы и лукавые зеленые глаза вскружили голову не только ему. Когда Максим служил в армии, Даша вышла замуж за его старшего, сводного и одновременно двоюродного брата. Максима эта весть подкосила под корень, он даже хотел застрелиться, но взял себя в руки, после армии окончил институт, школу, занимал высокие должности по партийной линии. Он так никогда и не женился, не смог забыть свое зеленоглазое счастье. Так и живет бобылем до сегодняшнего дня. Расстановка Увидев в расстановке, по чьему пути он следует, чьи судьбы повторяет, Виталик по очереди склонился перед обоими мужчинами своего рода, дедом и дядей, и отдал им то тяжелое, что он нес из любви к ним. Он получил от них благословение встретить свою любовь и создать семью. Такое же благословение попросил и Максиму своего дяди Федора. С момента расстановки прошло полтора года. Виталий по-прежнему один. Но последнее время зачастил на расстановке, так как ему приглянулась одна девушка из студентов-психологов, посещающих мои семинары и тренинги. Зовут ее Настя. У нее светлые вьющиеся волосы, стянутые на затылке, и розовые ушки. Но меня очень порадовало неожиданное известие, вернее, побочный эффект от этой расстановки. В начале лета женился старый холостяк Максим, дядя Виталика. Птичка в клетке не поет. Станислав, солидный мужчина в костюме при галстуке приблизительно 45 лет, очень нервничает. Дома на свою пожилую мать он оставил двоих маленьких сыновей двух и трех лет. Он пришел сделать расстановку. Его отношения с женой зашли в тупик. Их попросту нет. Он целыми днями на службе, дети с няней, жена на гастролях. Она поет в этническом ансамбле. На родине этот ансамбль неизвестен, зато за рубежом пользуются популярностью. Женитьба. Они и познакомились на концерте. В то время Стас был еще женат на другой женщине, а у Лидии был муж. Но их потянуло друг к другу с бешеной силой. Это было наваждение, цунами, фейерверк страстей, счастья и упоение. Все оборвалось так же резко, как и начиналось. Родив первенца с мужем, у Лиды детей не было. Она уехала на гастроли. На замечание Стаса о кормлении малыша и материнском долге молодая мать заявила «Птичка в клетке не поет». Стас под сочувственные или насмешливые взгляды друзей, соседей, бывшей жены и взрослой дочери стал кормящим отцом. Три месяца подряд бегал он в роддом за молоком, не спал по ночам, чуть не потерял высокую должность в налоговой инспекции. Наконец нанял кормилицу и в выходные поехал в Болгарию на фестиваль за непутевой матерью. Там между ними снова воспылала страсть. Праздник вожделения и страсти длился три дня и три ночи. Станислав вернулся домой без жены. Лидия же осталась гастролировать, беременная уже вторым ребенком. Этому мальчику повезло больше мама кормила его грудью целый месяц. И через месяц снова укатила в турне. Это была не женщина, а стихийное бедствие. Она была веселой, страстной, жизнерадостной, по-своему любила детей, но жить долго на одном месте не умела. «Птичка в клетке не поет». Капризно повторяла она, целуя мужа в губы долгим жарким поцелуем, и исчезала, как пиратское судно в тумане. Стас ничего не мог поделать, он любил эту женщину, ненавидел ее и страдал. Виски его посидели, и все чаще он начал задумываться над тем, почему так происходит в его жизни. Расстановка. Расположение членов семьи, так как их поставил Станислав в расстановку, красноречиво демонстрировало то, что семьи как таковой и нет. Дети и мать стояли спиной друг к другу. Станислав находился в стороне, лишь краем глаза контролируя детей. Между ними практически не было связи. Только заместитель мужчины чувствовал физиологическое притяжение к женщине. Так как Стас и мальчики смотрели в одном направлении, я спросила клиента, «Кого здесь не хватает?» «Кого?» «На кого вы смотрите?» Стас заметно разнервничался, кровь прилила к его лицу, глаза будто остекленели, и он опустил голову на ладони. Было похоже на гипертонический криз. Я хотел остановить сессию, но Станислав взял себя в руки и попросил не прерывать. «Здесь не хватает моей жены и дочери. С Катей мы так и не развелись. Несмотря на то, что у меня мелькнула другая мысль, мы поставили в расстановку Катю и Иру. Сыновья Саша и Миша сразу подошли к его жене и дочери. Потом все четверо посмотрели на мужчину. Станислав подошел к ним, и они все обнялись» будто когда-то разбросанные детальки пазла наконец нашли свое законное место. Я была в недоумении, но клиент выглядел не просто довольным, он был счастлив, будто школьник, нашедший в конце учебника ответ на мучивший его вопрос. Все заместители в расстановке чувствовали радость и облегчение, а заместитель Лидии – освобождение как от выполненной миссии. Ее ответ всколыхнул во мне еще больше вопросов, но на этом мы остановились. Ну, допустим, не унималась я уже после расстановки. Брошенные матерью дети идентифицированы с женой Стаса. Но они ведь не ее дети. Почему же все так счастливы? Мне повезло. На радостях клиент забыл рассчитаться. Он позвонил на следующий день. Мы договорились о встрече. И вот что я узнала. Первая любовь. Катя и Стас прожили вместе 22 года. Они поженились по юношеской чистой любви и прожили в любви всю жизнь. Их роднила еще и общая беда. Кроме дочки Оксанки, у них было два мальчика-близнеца. Но через неделю после возвращения Кати из роддома, утром родители нашли новорожденных в кроватке мертвыми. В медицине это называют синдромом внезапной детской смерти. В народе говорят «младенческая». Никаких предпосылок нет, предварительных симптомов нет, причин нет, спасения тоже нет. Несчастные родители долго не могли оправиться от такого удара. Ну, пусть бы один, но двое сразу. Два сына. Лидия вошла в него как яд, и он ею заболел. Он не уважал себя, не уважал ее, не знал, как сказать о наваждении любимой женщине. Запутался. И вот наказан. На днях он к своему позору узнал, что он не первый мужчина, кому Лида оставляет своих младенцев. Женщина-кукушка. Последний их разговор сразу после расстановки закончился холодно. «Твои дети, ты их расти. Почему только женщин приговаривают к воспитанию детей? Я напишу отказ от них. Какая я мать? Я певица». А в клетке даже птичка не поет. Когда Стас с отвращением увернулся от ее поцелуя, она полностью потеряла к нему интерес, собрала чемодан и упорхнула. Когда за Лидией захлопнулась дверь, со Станислава, как прошлогодние листва, осыпались и все ее чары. Он сел и написал письмо Кате. Он ни на что не надеялся, он только с горечью осознавал, как виноват перед любимой женщиной, как обидел ее, предавая ее любовь и доверие. Стас писал долго, до крови и слез, кусая губы. Потом не выдержал, набрал телефон жены и, уже не сдерживая рыданий, говорил ей, как он ее любит, как она дорога ему как он сожалеет о своей измене и что нет ему прощения. К утру он заснул сном младенца и не услышал звонок в дверь. Проснулся он от того, что старший сын Мишка тянул его за ухо и жаловался младшему. Не десять. На пороге стояла Катя с упаковкой памперсов под мышкой и двумя плюшевыми мишками в руках. Она вошла, как ни в чем не бывало. Как будто они виделись только вчера, а не три года назад. «Ты вчера мне сказал, что делал расстановку». Я ночью про этот метод в интернете многое прочитала. И знаешь, что я вспомнила? Когда-то твоя мама рассказывала нам историю про своего прадеда. У Стаса в голове как будто что-то щелкнуло. Вот это да. История повторяется. Прадед. Про прадед Станислава Федор был на деревне кузнецом. Огромный и могучий, как медведь, был падок до женщин. Но уже семь лет жил в любви и согласии с худенькой, беленькой, с голубыми глазами в пол лица Натальей. И росла у них дочка Машенька. Цыганский табор проходил мимо. Ему привели подковать трех лошадей. Федор исправно делал свое дело, но глазами уже облюбовал молодую развеселую цыганку. Она тоже не сводила глаз с кузнеца, сверкая жемчужной улыбкой, то и дело отбрасывая с лица роскошные и сине-черные волосы. Алые губки, нежная шейка, тонкие станы, гортанная песня над степью свели кузнеца с ума». Ночью его кровь взыграла от страстных ласкобольстительницы. Он шел за табором день, два, год, вымаливая у возлюбленной еще хотя бы одну ночь любви. Через год она родила ему сына. Через два – еще одного. Она остыла так же внезапно, как и воспылала. Влюбилась в молодого цыгана. Кузнец продолжал идти за табором, как побитая собака. К костру, где постоянно пели, танцевали, ели, дрались и мирились, его больше не пускали. Детей от него прятали – Измена любимой терзала сердце. Она подошла к нему сама, дразня открытой налитой грудью, звоном браслетов и взглядом черных очей, от которых мороз пробегал по коже. «Через три дня у меня свадьба. Ты иди, откуда пришел. Дети в третьей кибитке. Я бы тебе их сама отдала, до да барон против». Как оплеванный постоял кузнец, потом над степью пронесся страшный рык раненого медведя. В свадебной суете отвязал кузнец вороного коня выкрыла из кибитки сонных мальчиков и был таков. Дома бросился перед Натальей на колени с повинной. Жили они долго. Счастливы ли? Вы не поверите, да. Создавая новые отношения, необходимо помнить, что в них, как правило, вы вступаете с уже нажитым наследством. Это нерешенная задача и проблемы из предыдущих отношений, из оставленных семей. Это дети, которые никогда не бывают бывшими и материальные обязательства перед ними. И чтобы новая семья не стала новым полем битвы, желательно знать, что нужно предпринять и какие вопросы решить в первую очередь. Чаще всего даже после развода супруги продолжают нести в себе ворох обид, претензии, застарелых проблем, а то и припрячут камень за пазухой для некогда любимого человека. Но следует всегда помнить, что в паре всегда есть два человека – Свой вклад в разрушительный процесс семейных отношений внесли оба. И поэтому взваливать всю вину на одного человека – это инфантилизм, психологическая незрелость. Как бы явно на поверхности не просматривалась вина одного из партнеров, взять на себя ответственность и по-взрослому осознать и нести ее должны оба. Осознайте свои ошибки и промахи, мысленно или в реальности выскажите человеку сожаление о случившемся. Раскайтесь в причиненной боли. Если есть потребность, попросите прощения. Простите его и простите себя. Отпустите обиды, печаль, злость. Перестаньте обвинять прежнего супруга. Это было нужно вам обоим. Если задаться вопросом «А мог бы я поступить по-другому?», честным ответом будет «Нет». И это правда. На тот роковой момент вы могли поступить только так, как поступили, а не иначе. В вашем человеческом опыте – Была только такая карта мира. Вы были движимы некой силой. Так уважайте себя. Уважайте эту неведомую силу, но вместе с тем делайте выводы, становитесь осознаннее, поступайте человечнее. Оставьте этот груз в прошлом. Оцените все дары, которые дал вам ваш бывший партнер и искренне воздайте ему благодарность. И только после этого с открытым сердцем и чистыми помыслами повернитесь к новому партнеру. И новому своему супругу желательно говорить о предыдущем либо хорошо, либо никак, воспитывая в себе нейтрально уважительное отношение к этому человеку. Особо хочется обратиться к людям волею судьбы, ставшими вторыми, третьими, следующими партнерами для своего возлюбленного, своего избранника. Вы нашли свое счастье своего супруга только потому, что кто-то это счастье потерял. Ваш союз изначально строился на чьей-то потере, утрате, Жертве, если хотите. Не важно, почему так случилось. Важно то, что если бы кто-то не потерял, не расстался, не упустил, ваше нынешнее место было бы занято, а следовательно и союз с любимым человеком не мог бы состояться. Поэтому счастье ваше будет за счет другого человека. И уже только за это вы можете склонить голову перед предыдущим партнером супруга и поблагодарить его». В жизни не каждый человек находит в себе сострадание или проблески здравого смысла признать значимость и место бывшего супруга в жизни своего партнера. Наоборот, бывшая жена или муж подвергаются несправедливым упрекам, острой критике и осуждению. Нынешнему партнеру может казаться, что он лучше, правильнее, нужнее для своего избранника. Зависть и ревность отравляют их существование. Они буквально вычеркивают бывших из своей жизни – и делают все возможное, чтобы вытравить память о них из души супруга. И что в итоге? Или они сами, или их дети невольно впутываются в клубок непримиримости и повторяют судьбу этих людей. Почему так происходит? Всегда ли? Из своих наблюдений за происходящим в семейных расстановках я сделала вывод, что первые партнеры, здесь я больше подразумеваю женщин, относятся ко вторым и третьим супругам и своей судьбе намного смиреннее, терпимее и с большим достоинством, чем вторые и третьи супруги к предыдущим. Возможно, эти женщины выстрадали свое уважение к себе и другим. Они прошли через горнило потерь и узнали цену своему внутреннему миру и равновесию. Вторые же супруги уже не чувствуют себя в безопасности, часто испытывая и вину, и сильную тревогу, Ощущая в своем тылу конкурента со всем букетом переживаний, страстей или тайн. Вот один из фрагментов такой ситуации в расстановке. Проклятие. Злата настроено решительно. Черноволосая, худенькая, стремительная. Женщина-амазонка. Ее маленькая ладошка как клинком рассекает воздух. Глаза полыхают праведным гневом. Я знаю. Это все из-за нее. Она прокляла меня и моих детей. Она хочет меня извести со света. «Муж изменился. Работы нет, денег не хватает. Отношения с дочкой не ладятся, я так больше не могу. Помогите мне». Злата говорит о первой жене своего мужа, Наталье. «Я давно дала себе слово не работать с проклятиями, но здесь я этого явления не чувствую». Мы делаем расстановку. Шаг за шагом проясняется следующая картина. У Натальи к бывшему мужу теплые чувства, но не более. Ей важно только его внимание к их общему сыну. Муж с благодарностью преклонил перед ней голову и вновь развернулся на Злату. Он смотрит на нее с любовью, но заместительница Златы бьется в истерике. «Я ненавижу ее! Почему она первая? Почему не я? Она не должна быть первой! Я не хочу, чтобы она существовала вообще!» Мой ум зависает как компьютер, отказываясь искать ответы или как-то реагировать. «Я подзываю к себе Злату и показываю на обеих женщин» уравновешенную, доброжелательно наблюдающую за происходящим Наталью и взбешенную, истеричную заместительницу Златы. Ты видишь, дорогая, кто кого готов сжить со света? Это твое желание, и ты проецируешь его на Наталью. А почему не ты первая, ответ знает только Бог. Нам с тобой не под силу вмешиваться в его планы. Почему Злата так горько и болезненно переживала существование первой жены, пока остается загадкой. Возможно, причина этого уходит корнями в одну из прошлых жизней. В философской системе живой этики, полученной через Рерихов, сказано, что более 50% встреч между людьми в этой жизни происходит с теми, с кем они уже встречались в своих бесчисленных воплощениях. Известный писатель и психолог Анатолий Некрасов пишет, «Каждая встреча сегодня – это знак из прошлого». Чаще какая-то нерешенная задача, которая пришла в таком виде через этого человека. Если бы задачи были решены, душе не нужно было бы приходить на землю. А также это закладка будущего. Как вы решите свою задачу в этой встрече, так будут развиваться события в будущем. Поэтому важно взаимодействовать с миром так, чтобы не оставалось в душе затаённых обид и злости. Нужно стремиться жить в мире с собой и окружающими людьми. Научиться прощать, и принимать с любовью все, что посылает вам жизнь. Поэтому для собственного освобождения и на благо своих детей, мысленно или в реальности, сделайте следующее упражнение. Ритуал отпускания. Расслабьтесь. Закройте глаза. Представьте перед собой предыдущего партнера вашего возлюбленного. Найдите в себе мудрость и силу признать важность присутствия этого человека в судьбе и жизни вашего супруга. Женщина может сказать женщине одну или несколько из перечисленных ниже фраз. «Теперь я тебя вижу. Я отношусь к тебе с уважением. Я признаю твой приоритет. Ты первая жена». Я – вторая. Я признаю твой приоритет. Только благодаря тебе я получила мужа. Я признаю это. Теперь я даю тебе место в моем сердце. Почетное место. Смотри на меня приветливо, если я займу сейчас это место. Тебе я желаю всего самого доброго. Мужчина – мужчине. «Я признаю, что ты уступил мне место, но я беру ее в жены. Теперь она моя жена. Я тебя вижу. Я признаю, что ты первый муж, а я второй муж». Становится между первым мужем и женщиной. «Я оставляю прошлое в прошлом. Оно принадлежит вам, и я уважаю это. Отпустите этого человека с признательностью и уважением к его судьбе. Сделайте глубокий вдох и выдох и откройте глаза. Искренне сделанный ритуал отпускания оказывает исцеляющее воздействие на всех его участников, создает подушку безопасности для вас и ваших детей. Если тебе изменили. В заключение, дорогие друзья, поговорим о том, что делать, если вам изменили. Что делать, если вас загнали в угол того самого треугольника, который для вас является далеко не любовным. Во-первых, не относитесь к этому как к трагедии. Как говорил Антон Павлович Чехов, «Если жена тебе изменила, то радуйся, что она изменила тебе, а не Отечеству». Ну а если серьезно, то каково это однажды обмануться в лучших чувствах и узнать об измене? По статистике, чаще всего мужчины склонны к приключениям на стороне, но далеко не всегда их интриги являются чем-то серьезным и обдуманным. Женщины, верные по своей природе, Редко идут дальше флирта, ведь они более дальновидны. Им слишком дороги семья и дети, чтобы по прихоти разрушить собственную крепость. Безусловно, рассуждать и морализировать со стороны намного легче, чем при столкновении с реальной проблемой не давать волю нахлынувшим эмоциям и не устроить бурные сцены с последующим разводом, а после впасть в депрессию и прочувствовать все оттенки и нюансы положения стороны отвергнутой, обманутой и обиженной. Советую вам прочесть одну-две статьи об истоках измен и понять, какую именно функцию в вашей семье измена выполняет. Существует две точки зрения на измену. Согласно первой, традиционной, измена, безусловно, опасная, разрушающая супружество ситуация. Согласно другой, измена позволяет поддержать умирающие супружеские взаимоотношения. Например, Карл Витакер рассматривает любовника, любовницу, как психотерапевта на стороне одного из супругов. Между тем, в большинстве случаев супружеская неверность все же угрожает целостности семьи как системы. Несмотря на то, что измена возникает внутри супружеской диады, ее последствия оказывают влияние на всю семью в целом. Могут нарушаться не только супружеские, но и детско-родительские взаимоотношения, что проявляется в возникновении разного рода структурных нарушений семьи таких как межпоколенные коалиции, перевернутая иерархии, ролевые инверсии. Измена обычно затрагивает чувство чести и достоинства обманутого супруга и сопровождается переживанием ревности, порождающей в семейной драме глубокие разрушительные процессы. Вильям Бамбери рассматривает супружескую неверность как свидетельство супружеского тупика мертвых отношений. Супружеская измена может выполнять ряд функций, представляя собой способ завершения супружеских отношений и констатации факта несостоятельности брака, способ привлечения внимания брачного партнера и передачи ему метапослания о неудовлетворении определенных потребностей, способ сохранить супружеские отношения путем реализации потребностей, дефицит удовлетворения которых в браке ощущается довольно остро. Проигрывание семейных сценариев. Способ компенсировать чувство неполноценности, повысить самооценку. Исходя из вышеизложенного, чтобы глубже разобраться в происходящей ситуации, человек, узнавший об измене или готовый изменить сам, может задать себе следующие вопросы. Если мой партнер хочет другого, мужчину, женщину, то что на самом деле он хочет или она хочет? Если мой партнер хочет мне изменить, то в изменении чего он нуждается в действительности? Если я хочу изменить мужу или жене, то какая моя потребность в семье не удовлетворяется? Если я хочу отношений с другим партнером, то я ли хочу этих отношений? Или через меня проявляются незавершенные программы моих предков либо сценарий моей семьи? Эти рекомендации могут вызвать возмущение у человека, только что пережившего известие об измене партнера. Предательство, измена, обман. Хочется рвать и метать и обвинять весь мир. Я знаю это не понаслышке. Я сама была убита изменой любимого мужа много лет назад. Это был удар в спину, после которого немногие встают с колен. Я встала, я выжила, я полностью изменила свою жизнь». Известная фраза «если тебе изменили, изменись сам» может стать компасом для многих раненых любовью. Если ты не хочешь, чтобы тебе изменяли, меняйся сам. Блистательная Коко Шанель говорила, если ты хочешь быть неизменной, всегда меняйся сама. Опасность и притяжение. Измена, потеря любимого. Эти ситуации будут нас от сонного, инертного проживания жизни. Они толкают нас к развитию, трансформации, поиску самосознания. И это самое великое благо, которое они несут человеку. Предательство – это драма, разыгравшаяся между двумя близкими людьми. Это часть жизни, такая же, как игра, как дружба, любовь, симпатия и все остальное. Кому и зачем это нужно? Да все для того же, для получения опыта, для прохождения уроков, для изучения этой самой жизни для принятия и прощения. Для каждого отдельного человека существуют свои понятия правильного и неправильного, белого и черного, ада и рая. Навязывать свои взгляды о моральности или о моральности я не берусь. Это бессмысленно. Из своего собственного жизненного опыта и семейных перипетий моих клиентов я поняла, что в том, что отношения не складываются, виноваты оба. Кстати, если все идет хорошо, это тоже заслуга двоих. И часто мы отзеркаливаем как светлые, так и темные части души друг друга. Так нечего на зеркало пенять, коль рожа крива. Важно только в каждый момент жизни понимать, чему учит меня этот человек, эта ситуация. И если я осознаю свой урок, исправляю по ходу свои ошибки и принимаю без борьбы все таким, как есть, я перехожу в следующий класс, на следующий виток своего эволюционного развития. «Если же я цепляюсь за прошлое, обвиняю, коплю обиды, борюсь с ветряными мельницами, партнером и его отклонениями налево, бегаю по бабкам и гадалкам с одной целью – изменить любимого человека, но не себя, я застреваю в этом дерьме и останавливаюсь в своем развитии. Я не прошла урок, и вскоре ситуация повторяется с другим партнером, и снова все идет по кругу. Что ж, некоторые люди любят кататься на каруселях». Если вы все-таки стали одной из сторон треугольника по собственной инициативе, то вам придется рано или поздно сделать выбор. Чем раньше вы разберетесь в своих чувствах, тем лучше для всех участников, а ваша нерешительность делает несчастными сразу двоих. И так, не дай бог, но однажды, узнав о наличии третьего лица, ни в коем случае не стоит устраивать немедленных расправ без суда и следствия и скоропалительно расставлять все точки над «и». Прежде всего. Надо разобраться с собой и прийти к внутреннему согласию в главном вопросе – дорог ли вам провинившийся. Если желание сохранить семью и любимого человека окажется сильнее жажды мщения, то стоит разобраться в ситуации, проанализировать случившееся с объективной точки зрения, признать всю же часть вины за собой. Ведь никто добровольно не разрушит собственного счастья и принять свою долю ответственности за происходящее между вами. Любовный треугольник подобен Бермудскому. Он опасен. В нем можно пропасть навсегда, но он и притягателен. Вы можете рискнуть. Но есть способ избежать этого испытания. Нужно стремиться с партнером к близким отношениям, учиться доверять друг другу, культивировать взаимоуважение и поддержку, избегать авторитарности в семейном союзе. А самое главное – уметь слушать и слышать друг друга и стремиться понять себя и своего любимого. Никогда не стоит надеяться, что вас поймут и так, пряча собственное недовольство в воспепеляющий взор. Партнеру, даже ясновидящему, желательно разъяснить инструкции по вашему применению и озвучить свои просьбы и потребности. Говорите друг с другом постоянно. Находите место и время для себя, любимых. Не замалчивайте, а решайте проблемы. Вы не страус. Пряча голову в песок во избежание неприятных тем, Вы оставляете уязвимыми другие части своего тела и своей души. Разрешающие фразы. Дочь матери, которая до брака имела другого мужчину. Указывая на отца. Он тот, кто мне нужен. Другой не имеет ко мне никакого отношения. Я уважаю твои чувства к этому человеку, но для меня важен только отец. Мама, я остаюсь с тобой. Дочь или сын отцу или матери. Дорогая мамочка, я не имею ничего общего с папиной первой женой. Пожалуйста, смотри на меня только как на свою дочь. Только как на дочь. Для мамы ты правильный. Теперь я чувствую себя хорошо, когда родители расходятся. Я предана своей матери и всем женщинам нашего рода. Я продолжаю их борьбу. Я предан своему отцу и всем мужчинам нашего рода. Я стою вместе с ними в борьбе против женщин. Мне не все нравится в моем муже. Спасибо за то, что ты осталась с отцом. Иногда на твоем месте я хотела бороться против отца. Теперь я вижу, что ты сделала ради нас, детей, оставшись. Благодарю. Мама, благодаря тебе я смогла стать сильной женщиной. И одновременно я вижу ту боль, которую тебе причинил отец». «Будучи ребенком, я так боялась, что ты уйдешь от нас. Спасибо за то, что ты остался. А то, что было между вами с мамой, меня не касается». Дочь отцу, у которого до брака были отношения. «Ты тот, кто мне нужен. Другой не имеет ко мне никакого отношения. Я не имею к ней никакого отношения. Я принадлежу моей маме. Теперь мама так, кто мне нужен». «Папа, теперь я вижу, где твои чувства. Мама, теперь я вижу, где любовь моего отца. Папочка, теперь я вижу, кому принадлежит твое сердце. Я остаюсь твоей дочерью, и с этим я соглашаюсь с другой женщиной, хотя мне очень нелегко. Папа, прими меня как свою дочь, как своего ребенка, пожалуйста. Папа, этого тепла мне не хватало, я так в нем нуждаюсь» как твой ребенок, как твоя дочь. Где бы ты ни был, прими меня как своего ребенка. Папа, то, что я не получила от тебя, я найду где-нибудь в другом месте. А для меня ты остаешься отцом. И я твоей дочерью. Спасибо за жизнь. Дети первым партнером родителей. Ты осталась одна. Мне жаль. Я уважаю тебя, и я уважаю то, что я живу за твой счет. «Ты – это ты, я – это я. У тебя своя судьба, у меня своя судьба. Я всего лишь ребенок и невинный. Посмотри на меня доброжелательно, если я стану рядом со своей мамой или папой. Радуйся, если я буду жить свою собственную жизнь. Я ребенок, невинный ребенок. Радуйся, если я стану к своим родителям, как их дочь. Теперь я вижу, где любовь моего отца». Вторая жена первой. Ты потеряла мужа. Я побуду с ним еще немного, и потом я его тоже потеряю. Я лучше. Я пользуюсь им, как и ты, и мы не понимаем друг друга. Теперь я тебя уважаю. Я признаю твой приоритет. Ты первая жена. Я вторая. Я признаю твой приоритет. Только благодаря тебе я получила мужа. Я признаю это.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 Становится между первым мужем и женщиной. Я оставляю прошлое в прошлом. Оно принадлежит вам, и я уважаю это. Партнер бывшему партнеру, мужу, жене. Ты первая, но я не остался с тобой. Ты моя первая жена. Мы расстались с тобой не по-хорошему. Я сожалею. Моя любовь к тебе растаяла. Я сожалею. Теперь у меня другая жена. Отпусти меня к ней. Если я тебя обидел, я сожалею. Ты всегда будешь матерью нашего сына. Если тебе надо что-то для компенсации твоей боли, я готов это сделать. Это моя вторая жена. Показывает. Смотри на нас приветливо, если мы будем счастливы. Моя любовь к тебе прошла. Вот теперь моя жена. Я тебя помню. Мне этого достаточно. Я не успел пожить, как хотел. Я жил так, как хотелось тебе. Любопытство ранит любовь. Родители детям. Теперь моя первая любовь имеет свое место здесь. И ты можешь занять свое место, как ребенок. Дорогая дочь, я чувствую к тебе любовь. Но есть что-то сильнее внутри, что не дает этому проявиться.